Глава 14. Ирма. Ночью, на болотах, с ребенком. «Мама, роди меня обратно». «Не хочу я по лесам тут бродить». «Правда, не зря говорят, что глаза боятся, а руки делают. В моем случае это были ноги». Тедди стойко молчал. «С того момента, как мы вышли из поместья, мальчишка даже не взглянул на меня. Словно хотел сходить сам». А тут я увязалась. Меня же терзало плохое предчувствие. Вот заведет меня куда-нибудь и сбежит. Он-то явно ориентируется здесь лучше и знает местность в отличие от меня. А вот на его папашу я почему-то злилась. Мог бы и предупредить, что растениям какая-то грязь нужна. Или я должна была догадаться. В конце концов, мог и слугам распоряжение отдать, чтобы цветы подкормили. Лес становился все более непроходимым. Узкая тропка виляла между зиявших черными дырами луж. В них отражалось невероятно звездное небо, и казалось, что если расставить руки и взмахнуть ими, то можно взлететь. Одно «но». Лететь пришлось бы вниз и совсем недолго. До характерного «чвяк». А после... Невольно хмыкнула, представив себя в роли собаки-баскервилей, воющей на местных болотах. С моими способностями к пению отсюда в ужасе сбежали бы даже самые отважные воины, по пути теряя не только оружие, но и чувство собственного достоинства, заранее подумывая, где брать сменное белье. Эх, рано мне становиться нежитью. Еще не так сильно провинилось местное население. Сейчас бы домой, книгу в руки и ароматного чая, и горячих бутербродов из микроволновки. Немного кетчупа, немного майонеза, ветчины, крошечный огурчик, две маслины и толстый слой плавленного сыра, чтобы прямо на тарелку стекал и тянулся. Каждый новый шаг в темноте вызывал страшные воспоминания о погибших в лесах туристов. И это просто по неосторожности или от лап и зубов дикого зверья. А тут... Если цветочки отрастили такие клыки, то что говорить о животном мире? Вот сейчас вылезет какая-нибудь милая зверушка, один раз пасть откроет, и останутся от меня рожки до да ножки. Невозмутимость мальчишки вроде как должна была успокаивать, а на практике лишь доводила мою панику до апогея. Я постоянно пыталась отвлечься на мысли о чем-то хорошем, но вспоминался дом, и на душе становилось еще паршивее. «Тедди далеко еще?» Снова попыталась завести разговор, но... Мальчишка лишь покачал головой. «Вот же! И зачем я согласилась? В поместье наверняка есть люди, куда более подходящие для этого дела, чем я, знающие и местность, и какая грязь нужна питомцам хозяина. Послушай, неужели ты так и будешь молчать? За разговором время проходит куда веселее, и идти легче». Решила не сдаваться и все таки поискать общий язык с мальчишкой. Он вдруг резко остановился, развернулся ко мне и посмотрел таким суровым взглядом, что мне еще больше стало не по себе. «Ирма, у вас есть лишние части тела?» — спросил он, скрестив руки на груди и еще сильнее нахмурив брови. А вот это было ошибкой, потому что именно в этот момент я поняла, что мальчик переигрывает. «Зачем мне лишние части тела, когда со мной ты?» — ответила ему, заставив себя улыбнуться. Даже пришлось подавить смех, когда его лицо вытянулось от негодования. «Скажете тоже. Почти пришли». Пробурчал он, развернулся и быстро пошел вперед. В определенный момент заметила, как у него под ногами блеснула вода. Едва успела схватить Тедди за жилетку, но что-то пошло не так. В глазах потемнело, будто кто-то приложил меня по голове. Тело перестало слушаться, ноги подкосились, и я уже ожидала почувствовать, как падаю на колени в мутную жижу, но... Зрение вернулось так же внезапно, как и исчезло. Картинка изменилась, и теперь мы стояли посреди роскошного зала, пестрящего различными украшениями и буквально ослепляющего своим великолепием. Вокруг сновали туда-сюда парни в бархатных ливреях зеленого цвета. Они несли подносы с разнообразными угощениями и бокалами с напитками. Мальчишка только что был здесь, но мгновенно куда-то исчез. Я повертела головой по сторонам в надежде его найти, но увидела лишь спину, скрывшуюся за высокой колонной. В этот момент высокий темноволосый мужчина громко хлопнул в ладоши, и приказал всем девушкам выстроиться в шеренгу. Я растерялась, и волной красоток меня буквально смыло и унесло в противоположную сторону от той, куда сбежал Тедди. Интересно, куда это мы попали? Нужно поскорее отыскать мальчишку и убираться в освояси, пока нас не поймали и не устроили допрос с пристрастием. Место очень уж роскошное, не к добру. Раздался звон колокольчика, распахнулись двери, и я услышала размеренные четкие шаги, а следом знакомый голос генерала. «Кондрайн здесь? Мамочки, что сейчас будет?» Зазиралась по сторонам в поисках спасения. И тут мне на глаза попался пестрый веер, позабытый кем-то на высоком маленьком столике, так удачно оказавшимся прямо за моей спиной. Ловко ухватив и раскрыв веер, пыталась совершить тактическое отступление. Но брюнет, который строил нас в шеренгу, бросил на меня крайне недовольный взгляд. Разве что пальцем не погрозил. Но за спиной тут же выросли стражники. Путь к спасению был отрезан. Пришлось вернуться на место и прикрыть лицо веером. «Кто бы сомневался, что генерал сразу узнает меня?» Мужчина потемнел лицом, сверкнул глазами, словно готов был прибить няню на месте, и задал всего один вопрос. «Как ты здесь оказалась?» «Вы не поверите, случайно вышло», пролепетала, пытаясь найти взглядом мальчишку. «Если Кондраин увидит здесь еще и сына, то при всех выпарит меня, как минимум». Мужчина улыбнулся, посмотрел по сторонам, а потом ухватил меня под локоть и оттащил в сторону. Если он хотел поговорить наедине, то получилось плохо. Так мы привлекли еще больше внимания. Но его тихое шипение с рычащими нотками в голосе я еще долго не смогу забыть. «Я попросил тебя о сущей мелочи. Требовалось всего лишь присмотреть за моим сыном. Так зачем ты заявилась на этот шутовской отбор?»